Его походка, его манера держать себя непринужденно внушительны. Он всегда уверен, что привлекает к себе общие взоры и никогда ни на минуту не забывает, что на него все смотрят. Мало того, невольно кажется, что он именно хочет, чтобы все взоры были обращены на него одного. Ему слишком часто повторяли, что он красив и что он с успехом может являть себя как друзьям, так и не о другом России. Внимательно приглядываясь к красивому облику этого человека, от воли коего зависит жизнь стольких людей, я с невольным сожалением заметил, что он не может улыбаться одновременно глазами и ртом. Это свидетельствует о постоянном его страхе и заставляет сожалеть о тех оттенках естественной грации, которыми все восхищались в менее, быть может, правильным, но более приятном лице его брата, императора Александра. Внешность последнего была очаровательна, хотя и не лишена некоторой фальши. Внешность Николая более прямолинейная, но обычное выражение строгости придает ей иногда суровый и непреклонный вид. Если он менее привлекателен, то у него гораздо более силы воли, которую он часто бывает вынужден проявлять. Мягкость также охраняет власть, предупреждая противодействие. Но эта искусная осторожность в применении власти тайна, неизвестная императору Николаю. Он всегда остается человеком, требующим лишь повиновения. Другие хотят также и любви. Императрица обладает изящной фигурой, и несмотря на ее чрезмерную худобу, исполнена, как мне показалось, неописуемой грацией. Ее манера держать себя далеко не высокомерна, как мне говорили, а скорее обнаруживает в гордой душе привычку к покорности. При торжественном выходе в церковь императрица была сильно взволнована и казалась мне почти умирающей. Нервные конвульсии безобразили черты ее лица, заставляя иногда даже трясти головой. Ее глубоко впавшие голубые и кроткие глаза выдавали сильные страдания, переносимые с анг английским спокойствием. Ее взгляд полный нежного чувства производил тем большее впечатление, что она менее всего об этом заботилась. Императрица преждевременно дрехлела, и увидев ее никто не может определить ее возраста. Она так слаба, что кажется совершенно лишенной жизненных сил. Жизнь ее гаснет с каждым днем. Императрица не принадлежит больше земле. Это лишь тень человека. Она никогда не могла оправиться от волнений, испытанных ею в день вступления на престол. Супружеский долг поглотил остаток ее жизни. Она отдала слишком многих идолов России слишком много детей императору. Исчерпать себя всю в новых великих князьях? Какая горькая участь, говорила одна знатная полька, не считая нужным восторгаться на словах тем, что она ненавидела в душе. Все видят тяжелое состояние императрицы, но никто не говорит о нем. Государья любит, лихорадка ли у нее, лежит ли она, прикованная болезнью к постели, Он сам ухаживает за нею, проводит ночи у ее постели, приготовляет как сиделка ей питье. Но едва она слегка оправится, он снова убивает ее волнениями, празднествами, путешествиями. И лишь когда вновь проявляется опасность для жизни, он отказывается от своих намерений. Предосторожности же, которые могли бы предотвратить опасность, император не допускает. Жена, дети, слуги, родные, фавориты – все в России должны кружиться в императорском вихре. С улыбкой на устах до самой смерти. Все должны до последней капли крови повиноваться малейшему помышлению властелина. Оно одно решает участь каждого. И чем ближе кто-либо к этому единственному светилу, тем скорее сгорает он в его лучах. Вот почему императрица – умирает. Сегодня утром, наскоро одевшись, я отправился в карете французского посла в дворцовую церковь и, по дороге, проезжая по площадям и улицам, ведущим во дворец, внимательно следил за всем окружающим. Вблизи дворца я увидел войска, которые показались мне по своему внешнему виду не вполне соответствующими их громкой славе, но лошади у всех великолепные.